«Помогать мне на борту Ремелиика было поручено Баэю. Молодцеватый и невысокого роста, он относился к преступлениям на морских просторах с непоказной серьезностью и, проработав в морской полиции почти десятилетия, знал про них все. По дороге в отель я позвонил на мобильный своему фотографу Бену Лоуи и сказал ему, чтобы он готовился к выходу в море. На следующее утро в 4.30 мы вышли из порта». По опыту я знаю, что гостя там, где чужих обычно не бывает, лучше вести себя тихо, поэтому в первые несколько часов на борту Ремелиика я старался не задавать лишних вопросов, не шататься по судну и не делать ничего, чтобы могло привлечь излишнее внимание окружающих. Я просто сидел и молчал, следуя примеру полицейских. Разрезая трехметровые волны, Ремелиик вышел из гавани в Короре и первым делом направился в направлении Атолла-Каянгел на самом севере страны. Этот район особенно популярен среди браконьеров. Добираться туда пришлось 9 часов. Большую часть этого времени офицеры на мостике Ремелиика молча смотрели вперед сквозь ветровое стекло. Как это водится у жителей палау мужчины жевали беттель, обернутую в лист беттеля смесь беттельного ореха с известью и табаком. У каждого была с собой пустая бутылка из-под газировки, и каждые пару минут они сплевывали в нее смесь кирпично-красного цвета, которая скапливалась во рту в процессе жевания. Если беттельный орех поместить между губой и десной, он оказывает умеренный стимулирующий эффект, вызывая ощущение тепла, которое разливается по всему телу, способствуя лучшей концентрации и повышая внимание. В какой-то момент один из офицеров, готовивший новую порцию жвачки, заметил мой любопытный взгляд и протянул мне небольшой кусочек. Все собравшиеся на мостике смотрели на меня. Было видно, что они воспринимают это не просто как проявление вежливости, но и как своего рода забавное испытание. Разумеется, я с готовностью заглотил наживку и, стараясь подражать тому, что я видел, положил комочек смеси в рот. Офицеры заулыбались – Судя по всему, они не ожидали, что я соглашусь. Вкус у жвачки был перечный, и у меня сразу закружилась голова. После десяти минут мужественного пережевывания я незаметно вышел и отправился в уборную, где меня стошнило. Я думал, что все сделал тихо, и никто ничего не заметил. Но когда я бледный с каплями пота на лбу вернулся на мостик, меня встретил дружный взрыв смеха. Некоторые стали хлопать меня по спине. Рассуждая позже о происшествии, они решили, что я взял слишком большой кусочек смеси и, возможно, проглотил часть жвачки, что делать нельзя. Так или иначе, я прошел импровизированный обряд инициации, после чего офицеры стали относиться ко мне с большим доверием. Мы добрались до Каянгел ближе к вечеру. Этот крошечный с изрезанной береговой линией клочок суши площадью 1,4 квадратных миль живет своей отдельной от остального мира жизнью, выступая в роли последнего рубежа на границе государства-архипелага. Там не было ни взлетно-посадочной полосы, ни судов, на которых бы можно было добраться до столицы, ни сотовой связи. Большую часть времени там не было даже электричества. Нас встретил Боб Джонсон, который живет на острове постоянно, и его работа заключается в защите рыбы и дикой природы. Здоровяк, который явно любил одиночество и вряд ли был рад оказаться в компании незнакомцев, Джонсон рассказал, что из-за сокращения численности населения Атола заниматься природоохранной деятельностью стало труднее, так как меньшее количество людей означало меньшую вероятность выявления случаев браконьерства. «Почему люди стали уезжать?» «Штормы», — сказал Джонсон. По его словам, на Атолле осталось меньше двух десятков человек. Вскоре Джонсон куда-то исчез, так же внезапно, как и появился перед нами. Я надеялся задать ему еще несколько вопросов, но, увидев, что мы не привезли никаких припасов, он ушел. В декабре 2012 года Каянгел оказался в эпицентре тайфуна Бофа, который нанес непоправимый ущерб близлежащим коралловым рифам и заставил несколько сотен жителей навсегда покинуть остров. 11 месяцев спустя на атолл обрушился тайфун Хайен. При скорости ветра почти 300 км в час это были тропические циклоны максимальной пятой категории. Они считаются одними из самых страшных за всю историю наблюдений. По мнению большинства ученых, причина учащения штормов – изменение климата. Согласно выводам проведенного в 2014 году исследования, в рамках которого моделировались экономические последствия влияния изменений климата на рыбный промысел в территориальных водах 67 стран, больше всего пострадает именно Палау. Авторы другого исследования приходят к выводу, что к 2050 году только из-за изменения климата Палау утратит четверть своих рыбных ресурсов. «Боюсь, арестовать климат нам не под силу», заметил Баэй, «пока мы обходили Каянгел на ремелике. «Мы можем задержать только нелегалов, которые приходят сюда красть у нас рыбу». После долгой паузы другой офицер пробормотал что-то на Палауском. Мне перевели его слова. «Легче сказать, чем сделать». Баэй согласился с ним и пояснил, что переломный момент наступил в марте 2012 года. Именно тогда большая часть населения страны осознала необходимость усиления мер по поддержанию порядка в территориальных водах. Упоминание этого эпизода из прошлого заставило остальных офицеров тяжело вздохнуть. Баэй объяснил причину такой реакции. С промежутком в несколько дней рядом с Каянгел были замечены две китайские браконьерские лодки. Благодаря трем 60-сильным подвесным моторам на каждой, они легко уходили от погони. Сотрудники местной службы охраны рыбных ресурсов и диких животных, у которых была всего лишь надувная лодка с одним подвесным мотором, знали, что гоняться за китайцами бесполезно. 31 марта около 7.00 полицейские в третий раз наткнулись на один из китайских катеров, подобрались к нему и попытались расстрелять один из моторов. Но несколько выпущенных ими пуль угодили в китайского рыбака по имени Лу Юн, ранив его в правое плечо, живот и правое бедро. Полицейские утверждают, что не целились в него и что пули срикошетили от мотора. Несколько сотрудников полиции сели в небольшой катер и помчались с Юном на остров, где жила медсестра. Через 25 минут они были на месте. К сожалению, 35-летний Юн умер от потери крови. В Китае у него остались сын 9 лет и дочь 3 лет. Оставшиеся на ремелийке полицейские поднялись на борт браконьерского катера и допросили остальных членов команды. Практически сразу выяснилось, что в море нарушителей ждет более крупное судно, с которого и организуются браконьерские рейды. Двое полицейских отправились на поиски на арендованном одномоторном самолетике СЕСНА с пилотом-американцем. Однако с наступлением ночи пилот, судя по всему, сбился с курса, и самолет пропал с радаров. Остальные искали судно базу браконьеров на катере. Приблизительно в 35 морских милях от берега полицейские наконец обнаружили 25-метровое судно, которое сразу пустилось на утек, игнорируя предупредительные выстрелы в носовую часть. После нескольких часов погони судно внезапно остановилось. Его охватило пламя. Вскоре оно затонуло, унеся с собой на дно улики, которые бы могли рассказать о совершенных преступлениях. Команде удалось спастись на шлюпке в самый последний момент. О местонахождении Сесны по-прежнему ничего не было известно. Пока самолет продолжал блуждать где-то над водными просторами Палау, власти на земле попытались помочь пилоту вернуться назад. Они подумали, что если они смогут сделать так, чтобы с островов был виден яркий свет, Люди в Сесне увидят его и поймут, где дом. Начальник местной службы по чрезвычайным ситуациям приказал всем находящимся в его подчинении транспортным средствам выдвинуться к самым высоким точкам на Корроре, самом густонаселенном острове страны, и включить световые спецсигналы. Один чиновник на Агауре, самом южном острове, даже предложил поджечь лесные массивы по внешнему периметру Атола. Правда, эту идею сразу отвергли. «Все прожекторы направить в небо!» Такое распоряжение было передано всем владельцам яхт. Прожекторы на стадионе Асахи, где проходят игры местной бейсбольной команды, были включены на полную мощность. Жителей островов попросили включить все источники освещения, какие у них есть дома. Некоторые даже выходили на улицу с фонариками. Один из основателей Microsoft, миллиардер Пол Аллен, который оказался в то время в Палау, предложил использовать для поисков и спасения экипажа «Сесны» два вертолета со своей гигантской 126-метровой яхты «Октопус». Один из членов команды «Алина» запустил в воздух 49 осветительных ракет с интервалом в одну минуту. Было во всей этой ситуации с потерявшимся самолетом одно обстоятельство, которое приводило полицейских Палау в отчаяние – Дело в том, что они могли слышать пилота Фрэнка Оллингера и двух его пассажиров, офицеров Ирли Деширон и Уилли Мей Ставаи, по радиосвязи. Оллингер же не мог слышать никого с земли, возможно, из-за повреждения какого-нибудь кабеля или замыкания в системе связи на борту «Сесны». В промежутке между взлетом в 15.30 до первого сигнала бедствия, поданного Оллингером в 20.16, Операторы на земле слышали, как в его голосе усиливались панические нотки, как он сокрушался из-за поломки GPS и компаса, и, наконец, как он обратился к ним с просьбой связаться с родными. «Планируем в северном направлении», — сказал Оллингер в конце, пояснив, что попытается совершить максимально мягкую посадку на поверхности воды. «Мы на высоте 6000 футов, скорость 65 узлов, топливо кончилось». Обломки самолета обнаружить не удалось. «Она поглотила их», — сказал Баэй. Он говорил о пучине, в которой исчез самолет. Материалы о трагедии выходили в газетах всего мира еще несколько недель. Китайское правительство отправило в Палау дипломатического представителя, чтобы обсудить инцидент. По распоряжению президента и генерального прокурора Палау было начато расследование. В тот момент стало очевидно, что шансов на успешную защиту своих морских рубежей у правительства нет никаких. «Жители Палао, народ очень гордый», — сказал Баэй. Эта история обернулась настоящей трагедией. Всем было очень неловко и досадно. Когда офицеры закончили свой рассказ, наше внимание сразу захватила угроза, которая была посерьезнее китайских браконьеров. К этому моменту Ремелиик достиг южной оконечности страны. Один из офицеров протянул руку в направлении атола Хелен, располагавшегося в 360 милях к юго-западу от главного острова Архипелага, у самой границы с Индонезией. На большей части атола никто не жил. и Единственными его обитателями были 4-6 егерей. Это был абсолютно пологий остров с покрытыми песком берегами приблизительно в два раза больше площади отражающего бассейна у Капитолия в Вашингтоне. В ближайшие десятилетия море, скорее всего, поглотит небольшое островное государство в разных уголках нашей планеты. Некоторые части Кирибати, Мальдив, Фиджи, Науру и Тувалу уже скрываются под водой во время приливов, которые становятся все выше. Исчезновение Хелен определенно будет иметь серьезные последствия для Палау, так как по образующим его коралловым рифам проходит южная граница страны. Когда этот форпост уйдет под воду, аппетиты Индонезии вырастут, и она станет претендовать на еще один кусок территориальных вод Палау площадью около 54 тысяч квадратных миль. Индустриальная революция не только причинила непоправимый урон климату нашей планеты, но и полностью изменила саму суть рыболовного промысла, что обернулось серьезными долговременными последствиями для состояния океанов. Чтобы понять, насколько бедственно то положение, в котором океаны пребывают сегодня, необходимо обратиться к прошлому. Это поможет увидеть, что изменилось, а что нет. В течение многих месяцев журналистской работы на борту рыболовных судов я не переставал удивляться уходящей корнями в далекое прошлое традиционной составляющей профессии рыбака. Их обычный рабочий день нисколько не изменился с библейских времен. Он состоит из каторжного труда с перерывами на умопомрачительную скуку. Ты закидываешь сеть или удочку, ждешь, потом еще немного ждешь, потом с надеждой вытаскиваешь снасть. Однако за последние сто лет с развитием технологий рыболовство и подобия охоты превратилось в нечто более близкое к сельскохозяйственному производству – Превращение рыбацких судов в плавучие фабрики с кучей механизмов и приспособлений позволило отрасли достичь небывалого уровня эффективности в извлечении из морей практически всего, что там есть. К 2015 году мы стали ежегодно вылавливать приблизительно 95 миллионов тонн рыбы, что больше суммарного веса всех людей на планете. В значительной степени этому благу или горю мы обязаны случившемуся в 1930-х буму строительства кошельковых сейнеров. Эти суда оснащаются неводами, которые позволяют окружить целый косяк рыбы высокой сетной стеной почти милю в диаметре с толстым тросом, проходящим через кольца по нижнему краю. Установив сеть судна, начинают выбирать стяжной трос. В результате нижняя часть сети стягивается и сжимается образуя некое подобие кошеля. Затем сеть поднимают на борт специальным краном. Рыбу сбрасывают в воронку, сортируют, часто для этого используется конвейерная лента, и сгружают в трюм. Опыт Второй мировой войны подтолкнул инженеров к разработке более легких, быстрых и надежных судов, которые бы могли ходить на большое расстояние с меньшим запасом топлива. Развитие подводного флота сопровождалось появлением нового гидролокационного оборудования, помогающего проникнуть сквозь толщу и тьму морских глубин. Поиск рыбы из искусства навигационного счисления превратился чуть ли не в точную науку с таблицами координат и расчетов. Появление на борту холодильных установок избавило рыбаков от необходимости спешить в ближайший порт, пока не растаял лед, заполняющий трюмы с уловом. С появлением новых видов пластика и микроволокна длина снастей увеличилась с метров до километров. Оснащенные легкими полимерными сетями громадные траулеры начали вычищать рыбу из океанов подобно танкам, безжалостно уничтожающим все на своем пути в джунглях с помощью растянутой между ними железной сетки. С увеличением размера и прочности сетей рос и объем прилова, то есть вылова тех обитателей морей, которые не являются объектом рыболовства и выбрасываются обратно за борт. Более половины мирового улова сегодня сбрасывается в океан, либо измельчается, гранулируется и идет на корм для свиней, птицы и выращиваемой фермерской рыбы. Например, на откорм одного искусственно выращенного тунца может уходить столько выловленной в океане рыбы, сколько весят 30 таких тунцов. Внедрением этих новых технологий, а также индустриализацией рыболовства во многом обусловлен рост объемов вылова рыбы на 700% за последнее полстолетия. Отчасти этими же факторами объясняется и стремительное оскудение многих видов рыбных ресурсов в Мировом океане. Немалую роль также сыграли два широко распространенных заблуждения. Первое заключается в том, что живущие в воде существа – Относится к формам жизни более низкого порядка. Взять хотя бы слово «морепродукты», рассуждает историк рыболовства Пол Гринберг. На немецком, французском, испанском и большинстве других западноевропейских языков для обозначения этой части морской фауны используется термин, который при дословном переводе означает «дары моря», то есть в массовом сознании миллионы видов живых существ образующих сложнейшую экосистему, сваливаются в одну кучу, главной характеристикой которой является не принадлежность к определенным формам жизни, а шанс оказаться на тарелке. Недаром так называемые пескетарианцы, которых возмущают страдания крупного рогатого скота и домашней птицы, по словам Пола, часто включают в свой рацион питание рыбу промысловых видов, Согласно правилам кашрута, рыба в широком смысле мясом не является, а потому на нее не распространяется запрет на жестокость и обязательное требование о гуманном умерщвлении млекопитающих и птиц. Более того, значительная часть морской фауны убивается не для нашего потребления, а для использования в качестве корма для скота, который служит пищей для нас. Рыба – существо хладнокровное, В ней нет ничего, что мы обычно находим милым. Люди всегда относились к ней не так, как к другим животным. Второе, куда более серьезное заблуждение, проистекает из веры в неисчерпаемость океанских ресурсов. Эту уверенность в нескончаемом изобилии рыбы отлично передают слова, написанные в 1813 году британским политическим обозревателем Генри Шультесом. «Наряду с плодородной почвой нас окружают моря, которые являют нам неиссякаемый источник богатства, урожай, готовый к сбору в любое время года, из которого мы можем черпать, не утруждая себя землепашеством, не тратя деньги на семена и удобрения, не взваливая на себя бремя ренты и налогов. Это мнение перекочевало в 20-е столетие. Его можно встретить, например, в работах Дэниела Хоторна из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке и Фрэнсиса Мина из Вудсхоллского океанографического института в Массачусетсе. В качестве примера может служить написанная ими совместно в 1954 году книга Неистощимое море», в которой есть такие слова «Мы все еще многого не знаем об океане». Тем не менее, уже сейчас мы начинаем понимать, что его содержимое богаче самых смелых фантазий нашего воображения, и что однажды люди поймут – море неиссякаемо в своей щедрости. Разумеется, образ безграничного изобилия и представление о морских обитателях как о том, что съедобно, но при этом не нуждается в сохранении, способствовали ускорению темпов роста объемов рыболовства, что привело к чрезмерно активной эксплуатации ресурсов морей. С другой стороны, с появлением новых технологий, многие активисты, выступающие за сохранение дикой природы, увидели шанс на замедление этого процесса, шанс на установление контроля и более тщательного надзора над эксплуатацией этого изобилия. В 1990-х годах на судах стали устанавливать блоки системы автоматического оповещения о местоположении, системы предупреждения столкновений, использующие передатчики УКВ диапазона, для идентификации судна, а также приема и передачи информации о его координатах, курсе и скорости другим судам и спутникам. В 2002 году Международная морская организация при ООН начала работу по поэтапному внедрению таких систем на пассажирских судах всех размеров и коммерческих судах, включая рыболовное, с валовым тонажем свыше 300 тонн, Обычно это суда длиной от 40 метров. К сожалению, у систем этого типа есть свои недостатки. Если капитан заподозрит, что за ним следят пираты или конкуренты, он имеет право отключить транспондеры. Многие пользуются этим правом. К тому же систему можно взломать и заставить передавать некорректные данные о местонахождении судна. наш многих судов, за которыми тянется длинный шлейф с самых тяжелых преступлений, не дотягивает до порогов в 300 тонн. Например, к их числу относится Шинджичу. Кроме того, при выдаче лицензии на вылов рыбы в своих водах многие страны требуют, чтобы судно было оснащено дополнительной системой определения местонахождения, передающей его координаты и другие данные в местные надзорные инстанции. Vessel Мониторинг Систем, ВМС, Система Мониторинга Судов. С точки зрения контроля за промысловой деятельностью, такая система эффективнее обычной автоматической идентификационной системы, так как ее намного труднее взломать или отключить. Причины введения таких требований ясны. Чем больше данных о судах, законно ведущих промысел, тем труднее браконьерам избавляться от нелегального улова в портах при отсутствии у них необходимого оборудования для слежения. Еще одним источником данных о перемещениях судов должны стать гидроакустические буи и буи с видеокамерами, а также недорогие плавучие гидрофоны. Власти все чаще размещают их рядом с сохраняемыми зонами с целью выявления входящих в них судов и наблюдения за ними. Также для определения местонахождения судна при любых погодных условиях могут использоваться спутники, оснащенные системами радиолокации с синтезированной апертурой антенны, доступ к которым обычно есть у различных государственных ведомств. Как показала поим Кашин Джичу в 2015 году, ценность всей этой информации существенно повышается, когда для ее обработки применяются комплексные программные системы мониторинга, способные генерировать оповещения, Например, в том случае, если какое-либо судно решает уйти в тень, отключив транспондер, или браконьер пересекает границы зоны, в которой установлен запрет на вылов рыбы. Благодаря таким системам полиции больше не нужно вслепую прочесывать огромное океанское пространство. Теперь у нее есть свои глаза в небе. Впрочем, новые технологии не решают всех проблем. Если судить по популярным сериалам вроде «Родины» и «В поле зрения», Наблюдение с воздуха ничем не хуже картографического сервиса Google Maps. Однако при съемке с воздуха столь детализированные снимки можно получить только с военных беспилотников. Съемка в высоком разрешении из космоса обходится чрезвычайно дорого, обычно 3,5 тысячи долларов за снимок, а запрос на нее нужно делать не менее чем за неделю, чтобы компании или ведомства, которым принадлежат спутники, могли направить объективы в нужную точку на поверхности планеты. Бескрайние размеры океана также затрудняют любое наблюдение. И тут не поможет даже самое передовое спутниковое оборудование. Например, такое, которое использовал Бергман, сидя в офисе Sky Truth в Западной Вирджинии. Посмотрим сверху на самый большой рыболовный траулер в мире Анелис и Лена, ходящий под флагом Нидерландов. Его площадь равна 325 квадратным метрам, примерно 8 баскетбольных площадок. Даже если бы спутник вел съемку 1% Атлантического океана, траулер занял бы всего лишь 3 миллиардных площади этого водного бассейна. Если же судно выключит все передатчики, данные о его местонахождении мгновенно потеряют актуальность.